Заклятие. Будь сегодня 20:00 центральный переговорный. Сева. Зейнов его в третью кабину. Здравствуй, Кира. Это я, Сева. Здравствуй. Ну как ты там, жив, здоров? Кира. Алло. Тебе хорошо слышно? В общем, здесь, понимаешь ли, тебе хорошо слышно. Кира из института Молчание. Перед самым дипломом? Как это возможно? Кира, переговорную мне здесь один парнишка устроил. Я сильно хотел, я хотел услышать твой голос. Сева, что бы ни было, что бы с тобой ни случилось, я я Ты бы не мог в двух словах, хоть коротко? Ерунда. Поняла. Всё вышло из-за меня. Из-за того, что я приезжала в часть. «Сева, скажи мне правду. Ты сдал все экзамены? Все? Абсолютно все?» «Кира, не будь ребенком». «Алло, алло! Сева, когда ты будешь в Москве? Алло! Девушка, девушка! Нас почему-то разъединили. Милая и дорогая, отец умирает. Не разъединяйте, не разъединяйте!» Абонент, разговор окончен. Попрошу положить трубочку. Доченька, эхо хорошо, что поспела. Он ещё вчера телеграмму отбил, чтобы я тебя встретила у выхода с переговорной. Ну знаешь, какие люди нынче недобросовестные. Телеграмму возьми, да и опоздай. Сейчас отдышусь, умылась. Не помню, как и добралась. И руки Севины матери торопливо и деловито провели по кириным волосам. Нельзя убиваться. Грех. Ни смерть, ни война, ни голод. Разве счастье в одном его инженерстве? И нет. "Но я", вдруг сказала старая женщина со страшной и грозной силой. "Как мать, Христом Богом прошу. Мама! Нет, нет, я и так, я знаю. Не бросай моего сынка!"